Андрей Самнамбовый бродил по залу, разглядывал сахар, геркулес, растворимую картошку и стеклянные макароны, а сам прислушивался к звукам снизу. Наверно, он был один, и персонал и покупатели толпились внизу. Отдаленно послышался вой спецсигнала. Скоро, легче от этого не стало, сердце реально сдавило, но фигурально выражаясь, а до остановки дыхания, до потери сознания. Такой скотиной он не чувствовал себя никогда. Ясное сознание, что внизу умирает человек, которому он еще может помочь, было сродни неконтролируемой панике, когда дело не в нервах, а в инстинктах, базовых инстинктах, что отвечают за выживание. Смешно насходное чувство испытывал он на МРТ, когда реально чуть не умер в томографе от остановки дыхания. Вытащили через пять минут полуживого, сам от себя такого не ожидал, стыдно было до чёртиков и страшно, не ожидал от психики подлянки. С третьего раза только голову после сотряса удалось проверить, тоже в аппарате похожем на гроб, но хоть без стенок. Никому не сказал тогда, но к психологу сходил, и тот мигом выкопал из под сознания, травму. Подростками они ехали в лифте, оборвался трос и кабина сорвалась. Летели этажа с четвертого, поэтому и живы остались, когда грохнули шахту. Нажали тогда, как четыре коня, веселились, выбираясь из темного, точно склеп, подвала. Посмеялись и забыли. Потом время затянуло воспоминания, пришли другие. Но психика занесла ту жуть в подкорку и выдала в неподходящий момент. Травму успешно забороли, больше она себе знать не давала до сегодняшнего дня. Внизу стало потише, вой стих, раздавались отдельные голоса, но Андрей не прислушивался. Изучил доскональный ассортимент печенья, конфет, крупы, шампуня, зубной пасты и кошачьих, собачьих кормов. Коньяк и водку почти всю перетрогал, вернул на полку и пошел вниз, когда там стало совсем тихо. Народу оказалось от силы пять или шесть человек. Они бродили по залу не глядя друг на друга. В дверях никого, охраны тоже не видно, лишь уборщица-азиатка с отстраненным видом трёт шваброй пол. Вода в ведре бурая от грязи. Есть совсем не хотелось, но Андрей расплатился за покупки и поехал домой. Ночь спал кое-как, то ворочался, глядя в потолок, где ветки клёна рисовали всякую пакость, то отключался ненадолго, но с такими снами, что лучше уж за отвратительной игрой теней следить. Утром выглядел соответственно, бледный, под глазами синева, голова, но и так точно все зубы разом заболели. Пришел в себя окончательно и поехал в город с твердым намерением в поганую квартирку не возвращаться. Покатался по посадским задворкам и неприбранному центру, поел, убил время до одиннадцати утра и поехал на завод. Глухов уже торчал в кабинете, Слонялся от стенки до стенки. Увидел Андрея и чуть ли не с объятиями к нему кинулся. Ты уверен, что это Ритка? Видок у него был не особо презентабельный. Даже итальянский загар малость поблек. Но тут хоть объяснение имеется. Господин директор вчера в одно лицо по литра вискаря уговорил. А может и больше. Может и другие крепкие напитки в дело пошли, когда Андрей уехал. Но держится вполне себе неплохо. Руки малость подрагивают, красные от недосыпа глаза смотрят в упор. — Да. Андрей заметил на столе перед монитором плоский черный портфель, по виду не пустой. Глухов перехватил взгляд, ухмыльнулся синеватыми губами. — Твоя доля. Поговорим и рассчитаемся. Но как она это провернула, а? Ей бы мозгов не хватило. — Не понимаю. Подсказал кто-то. В дверь деликатно постучали глухов рыкнул что-то невразумительное вошла низенькая круглая тетушка с приятной улыбкой следом пёр иванов изэсбэшник натурально протолкнул тетушку в кабинет валился следом и плюхнулся за стол главбух моя едва ли не презрительно бросил глухов от окна он торчал там и до прихода андрея выбежал то с той стороны и теперь снова прилип к стеклу Тетушка мило улыбнулась Андрею, аккуратно села подальше от Иванова, достала телефон со стразиками по периметру корпуса и уткнулась в экран. Время тянулось невыносимо долго. Андрей то и дело поглядывал на часы, прислушивался к грохоту лифта, к каждому звуку из приемной. Без пяти двенадцать, без трех минут, полдень. Глухов прилип к стеклу. Иванов мрачно пялился в стенку, Главбух жалла кнопки, раздавался отвратный писк. «Елена Петровна, попрошу вас, прекратите заниматься». «Черт и чем!» — не отрываясь от окна, проговорил Глухов. Добрая тетушка поспешно сунула смартфон куда-то под стол и уставилась на свои усыпанные блесками ногти. Иванов повозился на месте и вдруг приподнялся, опираясь локтями на стол. Глухов обернулся. На пороге стояла Рита в коротком платье цвета красного вина, в чёрной кожанке и на таких каблучищах, что дух захватывало. Блестящие чёрные волосы откинуты назад, помада того же винного оттенка, что и хорошая выдержанная бургундская, с вершины известкового холма. Через плечо переброшена большая сумка на толстой матовой цепочке вместо ручки. «Добрый день!» Рита под общее молчание вошла в кабинет, осмотрелась. Следом просочился невысокий щуплый молодой человек в синем костюме с кожаным портфелем на длинном ремне через плечо и в кедиках, откуда торчали голые щиколотки. За ним вошел еще один юноша, ростом вдвое выше первого, тоже в костюме и нормальной обуви. Моментально оглядел помещение и встал так, что оказался между Ритой, Глуховым и столом. Повернулся боком, но Андрей успел заметить и перебитый, причем не раз, нос юноши, и прижатый к черепу уши, и то, как тот напряжен, как двигается, как ловит каждое движение присутствующих. Это был явно профессионал своего дела, личник, а услуги таких специалистов стоят дорого, очень дорого. Иванов, похоже, сделал те же выводы и не сводил с парня взгляд. «Привет, Сереж», — Рита повернулась к окну. «Хорошо, отдохнул?» «Нормально?» — помедлив буркнул Глухов. Андрей стоял неподалеку и отлично видел, что виной такой нерасторопности не вчерашнее злоупотребление, а шок. Глухов реально обалдел при виде своей бывшей жены и старательно собирает себя в кучу. «Рада за тебя!» Рита прошлась вдоль стены с фотографиями, разглядывала каждую. Задержалась у той, где на фоне красных стен стояли несколько человек — в хороших костюмах и строительных касках. Рита вытащила из сумки платок, бережно протерла фото, поправила, чтоб висел ровнее, и кинула платок на пол. Охранник аккуратно перемещался следом за ней, не уходя с линии возможного нападения. Задохлик в кедах, скромно стоял в сторонке. Главбух откровенно пялилась на Риту, и все порывалось что-то сказать, и мявкнула, наконец, через силу будто ее душили. — Добрый день, Маргарита Игоревна. Рада вас видеть. Рита едва кивнула тетке и бросила сумку на стол. Цепочка внушительно звякнула. Иванов зыркнул в ту сторону, но не шелохнулся. — Да, Тоскана хороша в это время года, я помню. Наше поместье удачно продал. Глухов шагнул к ней и резко затормозил напоровшись на взгляд охранника, глянул на Андрея, на Иванова, побагровел. «Чего тебе надо?» — бросил он Рите. «Чего пришла?» «Вроде поговорить хотели». Она повернулась к Андрею, потом к своему бывшему мужу. «Я слышал, у тебя проблемы?» «На детей перешла, смотрю». Глухов с явной насмешкой глядел охранника, потом тихого юношу в углу. Оба хранили молчание, как и Рита» и ее спокойствие бесило Глухого все больше и больше. «Насколько ты меня старше? На семь лет? Странно, что ты забыл это. А ведь когда-то часто напоминал мне, почти каждый день». Она села в кресло во главе стола и принялась вытирать его платком, двигала все подряд, перекладывала по своему вкусу, тронула мышку, монитор засветился синим. Рита поглядела на экран и и открыла верхний ящик стола. Глухов ринулся к ней в обход стола, но охранник оказался проворнее, просчитал траекторию и оказался у того на пути. Выйдя оттуда, потребовал Глухов, по голосу было понятно, что еще немного, и господин директор пойдет в разнос. Главбух сжалась в комок, Иванов поднялся со стула. «Мне удобно, не беспокойся». Рита вытащила из ящика папку с бумагами бросил на стол, потянулась за следующий. «Ну-ка, пошла оттуда!» — шепотом попросил Глухов, Рита и ухом не повела. Иванов неожиданно резво к директорскому столу, а охранник то ли прозевал маневр, то ли стартанул с задержкой, но ему не хватало пару секунд. Рита подняла голову, откинула волосы с лица, Иванов побагровел от натуги, пер как кабан через заросли, Тихий юноша отлип от стенки и ловко по-балетному выставил вперед правую ножку. Иванов разом куда-то подевался, грохнулся так, что пол загудел, матюгнулся во всю глотку и заворочился на полу. Тихий юноша вернулся к стенке, отряхнул будто бы запылившиеся штанины и убрался с дороги. Охранник подлетел, заломил Иванову руку в болевом приеме, сбэшник заорал задергался охранник посмотрел на риту да к делу сказала та михаил прошу вас юноша достал из портфеля тонкую папку протянул рите она взглядом показала на глухова юноша повернулся к нему поднявшийся с пола мяты иванов вырвал папку и подал ее глухову тот глянул на риту на ее свиту и открыл первый лист перевернув второй третий Ткнулся в бумаге чуть ли не носом, пролистал сначала и швырнул папку на стол. «Это что за хрень?» «Сережа, у тебя же два высших образования!» Искренне удивилась Рита. «Странный вопрос. Как же ты заводом управляешь?» «Рита!» Глухов уперся ладонями в край стола и оказался точно напротив бывшей жены. Их разделяло пара метров. «Рита, ты что творишь? Ты в своем уме?» Главбух потянулась к папке, подгребла к себе, Андрей выхватил бумаги из цепких пухлых ручек, отошел к окну, пролистал. Это оказались учредительные документы на завод, в точности, как и те, что лежали в банковской ячейке, один в один, тот же обязательный комплект, но с небольшим отличием. Владельцем числилась Романова Маргарита Игоревна, и владела она заводом, На основании дарственной на бизнес, оформленной по всем правилам. Копии, разумеется. И можно не сомневаться, что оригиналы хранятся в надежном месте. Очень надежном. Мои документы где? Устав, список, учредителей и прочее. Глухов смотрел на главбуха. Та поморгала с глуповатым видом, пробормотала. «У меня в кабинете. Наверное. Принести. Сюда. Быстро». Глухов прикусил губу, тетушку вымела из кабинета, она выронила мобильник, но и не подумала вернуться за ним. Взгляд на Иванова, и тот ломанулся следом за главбухом. Михаил посмотрел им вслед, сел на крайний стул и забрал папку. Андрей отступил к окну, понимая, что дело дрянь, и Глухов продул чистую. Документы на его имя как владельца преспокойно лежат в сейфовой ячейке, но даже если привести их сюда, толку не будет, так как есть дарственная. Ее сначала надо оспорить, а это дело долгое и результат непредсказуем. Рита в кресле отъехала от стола и смотрела в окно. Зазвонил мобильник на полу. Глухов впнул его в приемную и схватился за свой. Как пропали? Когда? Где юристы, где охрана? Скоты тупорылые. Рита мельком глянула на Андрея. Глухов это заметил, бросил мобильник в карман. «Ладно, милая», — проговорил он. «Надеюсь, ты понимаешь, что я это так не оставлю». «Удачи», — оборвала его Рита. И Андрей видел, что та еле сдерживает улыбку. «Адвокатам платить чем будешь? Наташку на панель зарабатывать отправишь? Кстати, ты в курсе, что у нее сепсис? Она сиськи сделать хотела, тебя порадовать. Но что-то пошло не так» реанимации лежит. Не знал? Ну да ладно. Ты о другом волнуйся. Ты же теперь голодранец. Каким, как говорится, был, таким ты и остался. Глухов помотал башкой, побледнел до синевы и погрозил Рите пальцем. Дура ты. Всегда дурой была и дурой помрешь. Я ж тебя спас. Забыла? Женился на старой деве. Тебя ж никто не хотел. Даже деньги твоего папаша не помогали». А я как на амбразуру бросился. Он поганенько захихикал. Рита без улыбки наблюдала за ним. Андрею показалось, что та лишь примеривается, и бывшие супруги вот-вот цепятся между собой. Рита принялась рассматривать фотографии на стене. Дура была, ты прав. И мой отец тысячу раз был прав. Он тебя насквозь видел. Но у меня же была любовь. Что он видел, что? Прорвало наконец Глухого. «Да без меня завод бы загнулся, когда твой папаша заболел и кони двинул. Я тут жил, когда новую линию запускали. Забыла?» «После работы в Москву на лекции гонял. Спал по два часа в сутки. Диплом сам писал. А все расчеты тебе наши технари делали». Рита смотрела в окно. «Сам ты нифига не мог. Ты вообще мало что мог. Даже сына больного заделал». Или не в тебе, а в Наташке дело. Глухов рыпнулся к ней. Охранник был на чеку, и они едва не столкнулись. Глухов отскочил к окну. Телохранитель вернулся к столу. Михаил Пайенко сидел на месте, положил ладошки на портфель и смотрел на свое отражение в полированной столешнице. Андрей вспомнил потрепанную листовку. Яркий листок с фотографией мальчишки. Лицо у того закрыто маской. Измученный больной взгляд, тонкие руки поверх одеяла, от них тянется катетер-капельницы. «Здоровый мальчик!» «Заткнись!» — глухо вхлопнул по столу ладонью. «Ты же Митьку уберечь не смогла!» «Ты не мать, ты сука!» «Нет, сука заботится о щенках!» «У меня была причина!» — неживым голосом сказала Рита. Она малость побледнела, помада казалась слишком яркой для ее изможденного лица. «Меня не было дома». «В психушке лежала, знаю», — бросил Глухов. «Я тебя туда снова засуну, не сомневайся». «Твой сын умер», — перебил его Андрей. Рита кивнула, отвела взгляд. «Да, погиб в ДТП с моей матерью. Она плохо водила, была не в себе после смерти отца и сюрпризы от любимого зятя. Я, кстати, приезжала к тебе в день их похорон», — она смотрела на Глухова — Но меня не пустили. Ты был занят, отмечал покупку нового Бентли. Я видела тебя около машины, стояла за забором парковки. Глухов глядел в стол и скалился точно от боли. Андрей шагнул к Рите, оказался лицом к лицу с охранником и отступил. Рита повернулась к кресле, положила ногу на ногу, юбка у нее задралась чуть выше колен. Чье фото ты мне показала? Не знаю. Рита скривила губы. Висела на подъезде и оторвала, и показала тебе. Знала, что сработает, и не ошиблась. Несчастная, одинокая мать и больной ребенок — это всегда беспроигрышный вариант. Глухов повернулся к Андрею, молча показал на Риту пальцем, сжал кулаки и прикусил губу. «Но ты гадина!» — кое-как сдержавшись, проговорил Андрей. После ее слов чувство было такое точно душу радиации выжгли, и внутри теперь лишь пепел. Дунь и зараза разлетится, убьет последние чувства. Еще какая, дорогой!» Рита кончиками пальцев помассировала себе переносицу. «Еще какая!» «Рита, давай договоримся», — начал Глухов и осекся под ее взглядом. Рита выпрямилась, положила локти на столешницу и вдруг улыбнулась. «Как ты там говорил?» «Родить каждая дура может. А ты сделала бизнес?» «Вот я сделала. По-моему, неплохо получилось. А теперь проваливай с моего завода». Глухов точно словами подавился, вытаращил глаза, отошел от стола и вдруг плюхнулся на пол, сел поудобнее, скрестил ноги. «Да хрен ты угадала! Только тронь меня!» Последняя относилась к охраннику. Тот так и порывался исполнить пожелание но глухо включил телефон на запись, поднял камеру и крутился во все стороны. Рита приподнялась, посмотрела на своего бывшего мужа, на Михаила. «Можно полицию вызывать», — предложил тот, — «но это долго и грязно. Пока приедут, пока протокол, попросят вас установить личность и много всего прочего лишнего и неприятного». Рита кивнула и по-прежнему смотрела на своего юриста, или кем он там в ее свете числился. Михаил достал планшет, включил, подвинул Рите. Со стороны Андрею показалось, что она смотрит что-то вроде ролика или клипа. Мелькали деревья, люди, машины, но в полной тишине. Рита отодвинула планшет, подперла щеку ладонью. Совсем забыла. Астма — это плохо, от нее можно умереть, если не принять вовремя лекарства. А Петенька гуляет уже почти два часа, и может пропустить прием? Вот, посмотри. Михаил повернул планшет. Глухов вытянул шею. Андрей подошел чуть ближе. Ошибся. Это был не клип, а съемка. Онлайн-трансляция или что-то вроде того. Он узнал городской парк, мимо Коева не раз проехал за эти дни. Старые, не обхватишь липы, березы с ветвями-подсвечниками, дорожки, большое озеро с утками и камышом. По дорожке топал ребенок. Мальчишка лет восьми, девяти, Очень тепло одетый для этой погоды, Чуть ли не в пуховик, но без шапки. Огромные очки закрывают пол лица, Скошенная челка падает на глаза, Один косит, в точности как у Титовой, Уши оттопырены, взгляд блуждающий, С губ течет слюна. Рядом с пацаном то ли двойник, То ли брат-близнец ритиного личика, Такой же крепкий и спокойный парень в хорошем костюме, Он только что держал мальчишку за руку, но отпустил, и пацан побрел к дороге, потом неловко побежал, подвернул ногу, шлепнулся в траву. Заревел, судя по перекошенной физиономии, охранник не тронулся с места. Сосредоточился на разговоре по мобильнику. Из-под лобья поглядывая на пацана, Глухов аж посерел, поднялся с места, сунулся к Михаилу. Тот убрал планшет, прикрыл портфель ладонями. Личник тронул Глухова за плечо. «Я заплатил охране за два часа», — сказала Рита. «Осталось двадцать минут, и твой сын останется один. А в парке полно собак, много велосипедистов, рядом дорога, как ты видишь. Это опасно, очень опасно». Глухов дернулся к двери, обратно к столу, снова на выход. Рита следила за его метаниями и сжала пальцы так, что они побелели. — Еще встретимся, — пробормотал Глухов, — и контракта не получишь. Его готовил и должен подписать я. — Он уже подписан, — Рита села на место. — Я подписала его вместо тебя. Сделку решили ускорить из-за смены владельца. Ты не знал? Она удивилась нарочито ненатурально и ответила сама себе. — Наверное, потому что сменился генеральный директор, а ты теперь тут. — Никто.